Кёльн и Люзбургис. Вильямская библиотека. Это искусство позволяет нам созерцать различные сочетания из 23 букв. Анатомия меланхолии 1621 год Роберт Бертон. Вселенная, некоторые называют её библиотекой, состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей С широкими вентиляционными кауцами, ограждёнными невысокими перилами. Из каждого шестигранника видно два верхних и два нижних этажа до бесконечности. Устройство галереи неизменно: 20 полок по пять длинных полок на каждой стене, кроме двух. Их высота равна высоте этажа и два превышает средний рост библиотекаря. К одной из свободных сторон примыкает тусклый коридор Идущей в другую галерею, такую же, как первая и как все другие. Налево и направо от коридора два круговых помещения. В одном можно спать стоя, а в другом удовлетворять естественные потребности. Рядом винтовая лестница уходит вверх и вниз и теряется вдали. В коридоре зеркало достоверно удваивающее видимое. Зеркало наводит людей на мысль, что библиотека не бесконечна. Если она бесконечна, на самом деле, зачем это иллюзорное двоение? Я же предпочитаю думать, что гладкие поверхности выражают и обещают бесконечность. Свет дают так круглые стеклянные плоды, которые носят название ламп. В каждом шестиграннике их две, по одной на противоположных стенах. Яркий свет, который они излучают, никогда не гаснет. Как все люди библиотеки, в юности я путешествовал. Это было паломничество в поисках книги, возможно, каталога каталогов, теперь когда глаза мои иль разбирают то, что я пишу. Я готов окончить жизнь в нескольких милях от шести граников, которым появился на свет. Когда я умру, чьи-нибудь малосердные руки перебросят меня через перила, могилой мне станет бездонный воздух. Моё тело будет медленно падать, разлагаясь и исчезая в ветре. который вызывает не имеющий конца падение. Я утверждаю, что библиотека беспредельна. Идеалисты приводят доказательства того, что шестигранное помещение это необходимая форма абсолютного пространства или во всяком случае нашего ощущения пространства. Они полагают, что треугольные или пятиугольные комнаты комнаты не постижимы. Мистики уверяют, что в экстазе им является шарообразное зала с огромной круглой книгой, бесконечный корешок, который проходит по стенам, свидетельство сомнительной речи неясной этой. Сферическая книга есть бог. Пока можно ограничиваться классическим определением. Библиотека это шар, точно центр которого находится в одном из шести гранейках. А поверхность недосягаема. На каждой из стен, каждого шестигранника, находится пять полок. На каждой полке 32 книги одного формата. В каждой книге 400 страниц, на каждой странице 40 строчек, в каждой строке около 80 букв чёрного цвета. Буквы есть и на корешке книги, но они не определяют и не предвещают того, что скажут страницы. Это не в соответствии, я знаю, когда это казалось единственным. Прежде чем сделать вывод, что несмотря на трагические последствия, возможно и самая главная в этой истории, я хотел бы напомнить некоторые аксиомы. Во-первых, библиотека существует вечно. В этой истине прямое следствие, который грядущее вечной смира не может сомнеться ни один здравоум. Человек несовершенный библиотекарь мог появиться в результате случая или действия злых гениев, но вселенная, означенная изящными полками, загадочными томами и нескончаемыми лестницами для странника и уборными для седого библиотекаря, может быть только творением бога, чтобы осознать, какая пропасть разделяет божественное и человеческое, достаточно сравнить каракули нацарапанной моей неверной рукой на обложке книги с полными гармонией буквами внутри, чёткими и изысканными, очень чёрными и поражающе симметричными. Во-вторых, число знаков для письма равно 25. Эта аксиома позволила 300 лет назад сформулировать общую теорию библиотеки и удовлетворительно разрешить до сих пор неразрешимую проблему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 Известно, что на одну осмысленную строчку или истинное сообщение приходится тысячи бессмыслиц, груды слаесного хлама и аборгодабры. Мне известен дикий край, где библиотекари отказались от своей верной и напрасной привычки искать в книгах смысл, считая, что это всё равно что искать его в знахах или в беспорядочных линиях руки. Они признают, что те, кто изобрёл письмо,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 В третьей строчке со страницы 71 не совпадает со значением тех же букв в другом порядке и на другой странице. Но это туманное утверждение не имело успеха. Другие считали написанные криптограммы это догадкой было всюду принято, хотя и не в том смысле, который имели в виду те, кто её выдвинул. Лет 500 назад начальник одного из высших шестигранников обнаружил книгу такую же путанную, как и все другие, но в ней было почти два листа однородных строчек. Он показал находку бродячему расшифрофику, который сказал, что текст написан по-португальски. Другие считали, что найдешь. Не прошло и века, как язык был определён: самоецко-литовский диалект гуарани с окончаниями арабского классического. Удалось понять содержание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 Оже обычное явление, отмечевшееся всеми странниками. Во всей огромной библиотеке нет двух одинаковых книг. Исходя из этих неоспоримых предпосылок, я делаю вывод, что библиотека всеобъемлющая, и что на её полках можно обнаружить все возможные комбинации двадцати с чем-то орфографических знаков. Число их, хотя и огромно, не бесконечно. И всё, что поддаётся выражению на всех языках. Всё. Подробнейшая история будущего, автобиография Архангелов, верный каталог библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василиды, комментарии к этому Евангелию, комментарий к комментарию этого Евангелия. Правдивый рассказ о твоей собственной смерти.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 Не было проблемы личной или мировой, для которой не нашлось бы убедительного решения, как к одному из шестигранников. Вселенная обрела смысл, вселенная стала внезапно огромной, как надежда. В это время много говорили об оправданиях, книгах апологии и пророчеств, которые навсегда оправдывали деяния каждого человека во вселенной и хранили чудесные тайны его будущего. Тысячи жаждущих покинуть родные шестигранники устремились вверх по лестницам, гонимые напрасным желанием найти своё оправдание. Эти пелегримы до хребта спорили в узких галереях и зарыгали чёрные проклятья, душили друг друга на извилительных лестницах. Швыряли в глубину тоннелей обманувшие их книги, умирали, сброшенные с высоты жителями отдалённых областей. Некоторые исходили с ума Действительно, оправдание существует. Мне довелось увидеть два относящихся к людям будущего, возможно, и не вымышлены. Но те, кто пустился на поиски, забыли, что для человека вероятность найти своё оправдание или какой-то его искажённый вариант равна 0. Ещё в то же время все ждали раскрытия главных тайн человечества, происхождения библиотеки и времени. Возможно, эти тайны могут быть объяснены так. Если недостаточно будет языка философов, многообразная библиотека создаст необходимый, ранее не существовавший язык словарей и грамматики этого языка. Вот уже 400 лет как люди рыщут по шестигранникам. Существуют искатели официальные инквизиторы. Не приходилось видеть их при исполнении обязанностей,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 В каком-то шестиграннике скрываются драгоценные книги, и что эти книги недосягаемы, оказалось почти невыносимо. Одна богохульная секта призывала всех бросить поиски и заняться перетасовкой букв и знаков, пока не создадутся, благодаря невероятной случайности, канонические книги. Власти сочли нужным принять суровые меры. Секта перестала существовать. Но в детстве мне приходилось встречать стариков, которые подолгу засиживались в уборных с металлическими кубиками в запрещенном стакане, тщетно имитируя божественный произвол. Другие, напротив, полагали, что прежде всего следует уничтожить бесполезные книги. Они врывались в шестигранники, показывали свои документы, не всегда фальшивые, с отвращением листали книги и обрекали на уничтожение целые полки. их гигиеническому скептическому пылу мы обязаны бессмысленной потере миллионов книг именно их преданной проклятию но те кто оплакивает сокровища погубленные их безумием забывает о двух известных вещах во-первых библиотека огромна и поэтому любой ущерб причинённый ей человеком будет ничтожно мал во-вторых каждая книга уникальна незаменима но поскольку в библиотеке всеобъемлюще существуют сотни тысяч несовершенных копий, книги, отличающиеся одна от другой буквы или с запятой. Вопреки общепринятному мнению, я считаю, что последствия деятельности чистильщиков преувеличены страхом, который вызвали эти фанатики. Их вело безумное желание захватить книги пурпурного шестигранника. Книги меньшего, чем обычного формата, всемогущие, иллюстрированные, магические. Известно и другое суеверие того времени – человек-книги. На некой полке в неком шестиграннике полагали люди стоит книга, содержащая сути краткое изложение всех остальных. Некий библиотекарь прочел ее и стал подобен Богу. В языке этих мест можно заметить следы культа,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 Пусть и мудрость, и счастье не для меня, пусть они достанутся другим. Пусть существует небо даже, если моё место в аду. Пусть я буду попран и уничтожен, но хотя бы на миг, хотя бы в одном существе твоя огромная библиотека будет оправдана. Безвожники утверждают, что для библиотеки бессмыслица обычна, а осмысленность или хотя бы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 безнадёжные невежество. На самом деле библиотека включает все языковые структуры, все варианты, которые допускают 25 орфографических символов, но отнюдь не совершенную бессмыслицу. Наверное, не стоит говорить, что лучшая книга многих шестиграников, которым я видел, носит титул Причёсанный гром. Другая называется Гипсовые судороги, а третья Аксакакс с мле. Эти названия, на первый взгляд, не связанные, без сомнения, содержат потаенный или иносказательный смысл. Он записан и существует в библиотеке. Какое бы сочетание букв, например, ДХЦМРЛ, я бы не написал в божественной библиотеке, на одном из ее таинственных языков они будут содержать некий грозный смысл. А любой произнесенный слог будет исполнен сладости и трепетой, и на одном из этих языков означать «могущественное имя Бога». Говорить – это погрязнуть в тавтологиях. Это мое сочинение, многословное и бесполезное, уже существует в одном из тридцати томов, одной из пяти полок, одного из бесчисленных шестигранников, так же, как и его опровержение. Число возможных языков использует один и тот же запас слов, в некоторых словах «библиотека», доступ к этирное определение всеобъемлющее и постоянная система шестигранных галерей но при этом библиотека означает хлеб или пирамиду или какой-нибудь другой предмет и шесть слов определяющих её имеют другое значение ты читаешь эти строки уверен ли что понимаешь мой язык приёх писателей отвлекает меня от теперешнего положения людей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 Возможно, страх и старость обманывают меня, но я думаю, что человеческий род единственный близок к угасанию, а библиотека сохранится. Освещённая, необитаемая, бесконечная, абсолютно неподвижная, наполненная драгоценными томами, бесполезная, нетленная, таинственная. Я только что написал бесконечная. Это слово я поставил не из любви к риторике,